Глава 15 Эти бедолаги умирали дважды. Нет, умерли они только один раз, но смерть для них пришла и по второму кругу. К исходу первого дня боев белый снег на льду реки Волхов почернела трупов. Вновь и вновь поднимались красноармейские цепи, поднимались, чтобы броском достичь левого берега и падали сбитые, придавленные сраженный ошалелым огнем укрепившегося в совхозе красный ударник противника. А день был солнечным и будто бы безмятежным. На добром морозце под лучами солнца искрилась изморозь на ветках, и в мелких кристалликах снежной пыли возникали крошечные радуги. Еще недавно бойко чирикали в утоптанных кольях воробьи, стремясь добыть непереваренные зернышки из конского навоза. В лесной чащобе, окружавшей совхозные пашни и синокосы, мерно стучали трудолюбивые добытчики – дятлы. Теперь вся живность спряталась, будто отродя здесь ее не бывало. Сейчас люди стремились делать друг друга мертвыми. Они дрались не понарошку, а всерьез. Наконец люди с правого берега достигли другой стороны и, убивая окопавшихся, сумели там закрепиться. Вскоре прилетели самолеты. Они построились в завывающее кольцо и один за другим заходили на бомбометание по оставленным немецкими солдатами позициям. Порой из брюха юнкерсов валились супербомбы, огромные фугасы сотрясали землю и вырывали в ней невиданных размеров воронки. Потом и это кончилось. Раненых подобрали санитары, отправили в медсанбаты. Те, кому помощь была не нужна, ждали свои очереди. Живое тепло в них исчезло. Тела задеревенели, мороз их сохранил такими, какими были они в последние мгновения. Собирать их стали на третий сутки. Наспех сколотили похоронную команду, в нее вошли обозники, сорокоты, солдаты старших возрастов из хозяйственного взвода. Не торопясь и не мешкой запрягли они лошадей в розвальне и принялись свозить с Волховского льда и отвоеванного берега трупы. Собирались сначала своих, Поскольку враг на данный момент побежденный, он мог и подождать. На площади совхозного поселка фугас разметал землю, образовав воронку шагов пятнадцать шириной. Могильщики зачистили ее, поправили края и получился неуклюжий ров. Ему надлежало стать братской могилой. Туда их покойников и свозили. Одного подняли еще на нашем берегу, не сумел добраться до реки, хватило пуля в грудь. Он задохнулся, постоял мгновение, повернулся спиной к тому месту, которого хотел достичь, и повалился навзничь. Так и лежал, удивленно глядя в прозрачное, без единого облачка небо. А чуть подали, обнялись солдат и помкам взвода. Увидел сержант, как упал землячок из Тамбова, подполз под огнем, обхватил за плечи. Что, мол, случилось, браток? Тут его и ударило в темя. Вдвоем их положили на сани и в могиле устроили рядом. На середине Волхова трупов было больше. Лежали они разно, кто и сидел, с ними хлопотнее, не разгибались. У берега, где оборонялись немцы, убитых мало, а вот в траншеях навалило. Красноармеец штык в противника успел воткнуть, но очередь из автомата ему досталась. Винтовку боец не выпустил из рук, и сейчас она соединила обоих мертвецов. Заставляя солдат-похорончиков материться, разделить врагов, и после смерти было трудно. Они свозили трупы целый день, рядами клали в общую могилу. Когда готов был первый ряд, приехал с того берега начальник и долго мотал душу командиру хозвзвода, лейтенанту Очкарику из запасных. Народное добро! кричал на похорончиков начальник в белом полушубке: Добро не бережете! Куда вы их таскаете, одетых? Инструкцию забыли? А как потом мне за все отчитываться? Шинели, полушубки, сапоги. Вы бы их еще с оружием в руках свалили. Немедленно все снять. Нательное белье оставить. И строго все учесть. Потом я с вас спрошу, бездельники разгильдяи. Стали раздевать убитых. Мат, как воздух вокруг от мороза загустел, стал позлобнее и Не так просто раздеть закоченелый труп. А что делать? Надо. Так положено по инструкции. И то сказать, не такие мы богачи, чтобы гимнастерки, ботинки, несношенные, шапки и добрые еще ремни гнили вместе с теми, кому не повезло. Во что других оденешь, когда прибудут новобранцы из бескрайней и неисчерпаемой России? Народу в ней не счесть, а вот с обмундированием для красноармейцев плохо. Потому и существовало положение в те месяцы войны, Хоронить павших ратников в одном из поднем. У раздетых трупов вид оказался и вовсе жалкий. Только некому было это заметить. Солдаты не строевики, а зверели от неблагодарной работы. Они мечтали покончить скорее с мертвяками, укрыть их от людского глаза. А ведь еще немцев заставят убирать, растудых налево во все стороны. Но всякая работа приходит к концу. Закончилось и это. Уже темнело, когда на площади вырос объемистый холмик, под ним укрылось 280 человек, собравшихся сюда со всех концов страны. Начинало темнеть, и сумерки сгустились вовсе, когда загудело фиолетовое небо, и с него вновь посыпались бомбы. Немцы посчитали, что русские войска принялись подтягивать тылы, возможно, и командные пункты перенесли в ударник, а вось и приласкаем кого из их начальства подарочным фугасом. В налет никто не пострадал, кроме мертвых. Полутонная бомба попала в могилу на площади поселка. Взрыв разметал останки убитых. На деревьях небольшого сквера застряли оторванные конечности. Повсюду валялись куски туловищ, изуродованные головы, разные части человеческих тел, облепленные обрывками серого солдатского белья. И снова в бессильной злобе Матерились назначенной в похоронную команду пожилые солдаты, а их пятидесятилетний лейтенант, который втайне верил в Бога, беззвучно плакал, глядя на свершившееся святотатство и изумлялся в душе бессердечию Всевышнего, который терпел такое кощунство. Основное они собрали до наступления ночи, остатки подбирали на рассвете. Братская могила дважды убитых выросла на прежнем месте. В третий раз их убивать не стали.